И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Христианская книга мертвых Тропа Заваатан пролегала по пляжу в километре от теплицы. Ее протоптали ноги праведников во время постоянных паломничеств к морю, где они собирали листья келпа для обрядов, проводимых в их высокогорной пустыне. Тропа была кое-где укреплена, а кое-где огорожена. Заваатане все делают на совесть. На некоторых площадках были даже установлены скамьи для отдыха, с которых открывался изумительный вид на панораму необъятной теплицы Флеттери и Калалоча. А от акватории порта до самого горизонта море буквально кишило кораблями, лодками, яхтами, и то тут, то там мерцали пятнышки акваферм. Но сегодня взгляд на пейзаж внизу вызывал скорее тревогу, нежели мирную благостность. Над портом колыхалось несколько черных султанов дыма, Сверкали вспышки взрывов, и вопли, боли и страха доносились даже сюда, на обвиваемую ветром площадку высоко в горах. Два монаха Заваатанина молча смотрели на царящую в городе сумятицу. Старший из них был высоким, худощавым и с очень длинными руками. Второй был низок даже для обычного пандорца и коротконок, из-за чего был вынужден все время бежать трустой, чтобы не отставать от своего рослого спутника. Оба были одеты в форму своего клана дирижабликов. полувоенного образца, довольно свободные хлопчатобумажные куртки и штаны, оранжевый цвет которых символизировал цвет их духовных наставников-дирижабликов. Огонь всегда привлекал дирижабликов, и сейчас целая их стайка, как зачарованная, медленно плыла в сторону города, над крышами которого мерцали разряды лазерников и в нескольких местах разгорались пожары. Они покачивались на ветру, величаво раздувая свои огромные паруса, а длиннющие щупальца волокли обычные балластные камни. Но если в это накачанное водородом чудо природы попадет хоть малейшая искра, то дирижаблик немедленно взорвется, оставив в воздухе лишь облачко мелких синих спор. Заваатани собирают их для своих самых сокровенных ритуалов, на которые допускаются только просветленные братья. Некоторые не могли добиться этой чести и за 10 лет упорного служения. «Это ужасно, что они не понимают», – прошептал младший монах. «Если бы мы могли научить их, объяснить им». Справедливость тоже своего рода якорь. предостерег его старший. Им нет необходимости знать ничего. Ничего. Ни ничего одного, ни ничего другого. Ни ничего вообще. Это освобождает сознание от постороннего шума и очищает эмоции. Он простер над миром свои длинные руки мутанта, а затем тихо повернулся и уселся на скамью, подставив лицо ласковым лучам обоих солнц. Старший монах Твисп любил ощущение солнечного тепла на коже. В молодости он был рыбаком и искателем приключений, а потом ушел к Заваатанам. И вовсе не из-за того, что это сулило спокойную старость. Он видел, что служение открывает ему прежде неведомые возможности. Как и большинство монахов, он был очарован творящимся в на его глазах мифом о земле, поднимающейся из океанских глубин. Стремясь оградить свою общину отбушевавших по всей Пандоре страстей, политических дрязг, экономических кризисов и борьбы за кусок хлеба, монахи выстроили тайную сеть нелегальных фирм. Свисп немало успел перепробовать своей мирной жизни. Какие только свары он не ввязывался. Мало кому из его братьев по вере выпало столько испытаний. Но теперь времена изменились, да и он сам изменился. Сейчас он мог предложить Пандуре нечто большее, чем благочестивой медитации. Но говорить об этом со своим младшим товарищем пока не торопился. Моус не религиозен. Он просто любит думать, и ему хорошо в ордене. Уйти от заватан ему будет трудно. Два дирижаблика проплыли прямо рядом с площадкой, и Моус тут же опустился на колени и затянул псалом исполнения. Он верил, что однажды этот псалом просветлит его настолько, что мягкие щупальца с небес снизойдут и до него, и бережно вознесут его к высшему уровню бытия. Твис уже сподобился испытать просветление Дирижаблика в четверть века назад, во время первого пробуждения Келпа. И было это еще до того, как железные пальцы Флеттери стиснули Пандору, и до того, как были убиты все, кого он любил. Рожденные келпом дирижаблики были равнодушны к людям, однако что-то необычное всегда могло привлечь их внимание. Вот и теперь, Моуз заорал псалом с таким усердием, что пролетавшая мимо парочка замедлила ход, затем вернулась и стала колыхаться совсем неподалеку от площадки, гордо сияя на солнце золотыми парусами. «Эти двое сегодня собираются умереть», – тихо сказал Твисп. «Ты уверен, что тебе хочется пойти с ними?» Моузу уже давно было пора знать, что их тянет на огонь, как бабочек. За годы служения он съел уже достаточно листьев келпа и спор дирижабликов. Два человека на открытом воздухе неподалеку от теплицы – это всегда патруль. А у патруля всегда оружие. И дирижаблики, стремящиеся к смерти, что приносит жизнь, уже знали, как можно добыть столь необходимое им пламя. Они начали стравливать газ из воздушных мешков и снежными трелями, всегда сопровождавшими этот процесс, стали быстро приближаться к площадке. Теперь псалом Моуза звучал уже не так истово. Голос молодого монаха дрожал, и он пару раз пустил петуха. У каждого дирижаблика было десять щупалец, причем одна пара была длиннее остальных и служила для того, чтобы волочить каменные глыбы, используемые в качестве балласта. Дирижаблики, решавшие, что пришла пора принять смерть-жизнь, сбивались в стаи и пускались на поиски грозы. Но их вполне устраивала любая искра, лишь бы скорее превратиться в шар яркого пламени и затем пустить по ветру легкое облачко синих спор. А еще искру можно было добыть, сильно постучав балластными камнями друг от друга, или обалаз другого, и когда это удавалось, оба самоубийцы сливались в ослепительном оргазме грандиозного взрыва. Внезапно огромные оранжевые шары потеряли интерес к монахам, вновь вернулись и уже без колебаний устремились к теплице. Трис перевел дыхание и обернулся к моузу. Парень сидел крепко зажмурившись, по его лицу стекали крупные капли пота, а вместо пения из горла вырывался какой-то жалкий сип. Трисп дружески похлопал собрата по плечу и сказал. «Они летят прямо на периметр, а там лаз пушки. Через пару минут они станут горсткой пыли, и остальные не замедят последовать за ними». Мол устал и посмотрел туда, куда указывала длинная рука его старшего товарища. Оба дирижаблика, почти прижавшись друг к другу, целеустремленно неслись на максимально возможной при сносящем их в сторону морском бризе скорости. Охрана Флеттери не станет стрелять до тех пор, «Пока они не окажутся над лагерем беженцев», – прошептал Твисп. «И тогда дирижаблики превратятся в оружие. Смотри». Все произошло почти так, как он предсказывал. Но то ли кто-то из солдат-директора свалял дурака, то ли кто-то из островитян успел сделать меткий выстрел, но дирижаблики взорвались прямо над теплицей. Двойной взрыв был таким мощным, что даже устоящего далеко от места происшествия Твиспа перехватило дыхание, и глаза на секунду ослепли. Большинство наземных строений митрополии директора исчезло в клубах оранжевого пламени, а в высоченной стене со всех сторон образовались чудовищные бреши. Перед глазами все еще плыли цветные пятна, а по ушам уже ударила чудовищная какофония грохот рушащихся зданий, вопли боли и стоны умирающих. Ну, такой этот висп уже слышал. И не раз. Зато Моус поднялся в пустынь, когда ему было всего 12. Он резко ходил по тропе, и почти ничего не знал о том, как живут его мирские братья. И как они умеют друг друга убивать. В наших силах лишь отринуть это», — сквозь зубы произнес Твисп. «Пусть живут, как знают, а нас оставят с миром». Мокрые обрывки шкур дирижабликов разбросало ветром по скалам, где они трепетали оранжевыми пятнышками, как язычки пламени. «Теперь появятся новые беженцы», — думал Твисп. «Тоже голодные и без крыши над головой. Куда их девать прикажете?» Орден Заватан помогал переселенцам по всему побережью. Некоторые лагеря им даже удалось превратить в сады, огороды или рыбофермы. Твисп как-то подсчитал, что оказывается, Флеттери приютил в Калалаче лишь малую талику обездоленных. И тем не менее, народная присказка о том, что повсюду голодают, но в Калалаче от голода умирают, имела под собой серьезную основу. Хотелось бы передать эту статистику бою с тенью. Ничего, придет время, когда и директору придется затянуть пояс потуже. Висп хорошо помнил, как 25 лет назад из раненых и обожженных беженцев с погибшего Гуэмеса на Марианской спасательной станции сваливали кучами, как дохлую рыбу. Тогда-то он и познакомился впервые с милыми манерами дирижабликов. И тогда, как и сейчас, вина, за заслучившаяся в первую очередь, ложилась на капеллан-психиатра. И все же Флеттери понес не такой большой урон, как могло показаться на первый взгляд. Большая часть его владений располагается глубоко под землей, И старый монах знал о множестве потайных ходов, пронизывающих скалы под кололочем во всех направлениях. Но Флеттери используют их вовсе не для побега. Твисп хорошо знает его стратегию. Заманить под землю как можно больше восставших и убить всех одним махом. Если бы у них было время подготовиться, они еще могли бы надеяться на победу. Чертовы тени. Слишком рано. Те, у кого не осталось ничего, кроме собственной жизни, еще не готовы к борьбе за нее. Мос робко подергал Твиспа за рукав. Он застыл на тропе спиной к городу, не решаясь отвести взгляд от скалы под ногами. У юноши не бывает таких серьезных глаз. Мир, которого он прежде не знал, рухнул ему на голову и придавил своей тяжестью. А ведь как он носился со своей головой, мыл ее ежедневно по обычаю заватан, И вся она пестрела пересекающимися шрамами, следами многочисленных операций. Твиз принадлежал к тем немногим, кто был от этого избавлен. Его седая шевелюра была нетронута и заплетена в косу. память о фамильной прическе его старого друга. Друга, который давно уже мертв. А ведь, по слухам, этот его друг по имени Тень Паниль имеет прямое отношение к появлению на свет Кристо Гелли. «Нам нужно собрать споры», — перебил его мысли Моус. «Но для того, чтобы собирать пыльцу в долине, нам нужны лазерники». Твист прикрыл глаза и вызвал в памяти только что виденный кошмар. Взрыв наверняка не пощадил и деревню, хотя с другой стороны. Перепуганный племенной скот Флеттери наверняка уже ринулся во все бреши ограде. И там, где они принесутся в дикой панике, не останется ничего живого. Рвачи уже поняли, что подходить к периметру опасно, но сейчас, когда в воздухе пахнет кровью, а по неохраняемой долине носятся ошалевшие стада, эти твари не замедлят появиться. Вот только охоты на рвачей еще не хватало для полного счастья. Твисп угрюмо усмехнулся. «Споры быстро портятся. Если мы хотим их собрать, нужно идти прямо сейчас». Монахи спрятали принесенные с собой листья келпа под приметным белым камнем. Только сейчас Твисп заметил, что Моус по-прежнему избегает его взгляда. «Ты что, боишься?» «Конечно!» — вскликнул парень. «А ты разве нет? Нас ведь там убьют! Рвачи скоро почувствуют запах! Запах!» «А всего несколько минут назад ты был готов на все ради того, чтобы умереть в нежных лапах дирижаблика. Велика ли разница? В небе свои демоны. Ты ничего не боишься на тропе только потому, что тебе сказали, будто тропа безопасна. Но ты и сам прекрасно знаешь, что несколько человек уже нашли здесь свою гибель, и кого-то часто сия не минует и в будущем. Ты чувствуешь себя на тропе в безопасности, забыв, что единственная твоя защита здесь – пара кустов да обрывистая скала, а твое единственное оружие – твои руки. Твисп широким жестом обвел полыхавший внизу город и раскинувшееся за ним море. Силы природы могут убить тебя не хуже любого демона, как здесь, так и везде. Мы уже в опасности. и она вечно ходит по пятам. Даже если рвачи явятся, то они пойдут на запах крови, а не за нами. Так что мы все же в относительной безопасности. Расценивай то, что ты еще жив, как чудесный подарок». Монах скинул на плечо пустой мешок и, не оглядываясь, стал большими шагами спускаться в долину, где их ждали споры дирижабликов. Моус, не раздумывая, припустил следом, глядя куда угодно в поисках неведомых опасностей, но только не себе под ноги. Жажда власти в первую очередь подразумевает не столько ее употребление, сколько злоупотребление ею. Гастон Башлар. Психоанализ огня. Два старичка латочника укрылись в небольшой подворотне, спасая от разъяренной толпы себя и свой нехитрый товар. Один из них жевал раздавленное пирожное, второй периодически вытирал рукавом сочившуюся из разбитого носа кровь. «Скоты!» – шипел, брызгая кровавой слюной Торвин. «Все зверели!» Покажите мне хоть одного, у которого мозги остались на месте. Ну, кроме тебя, дружище, конечно. Но вот ты человек». Он похлопался брата по несчастью, свободной рукой по плечу, и обнаружил там болтающийся лоскут. «Ой, Дэвид, твою пальто!» Дэвид стряхнул с подбородка кружки и попытался извернуться, чтобы увидеть свое плечо здоровым глазом. «Ничего за что-то!» проворчал он. «Гляди-ка, толпа схлынула. Если кто и остался, так уже помер. И мы можем забрать их карточки для бедных». «Нетушки, я никуда не пойду!» И хотя голос Торвина сквозь рукав прозвучал глухо, Дэвид понял, что его друг непоколебим в своем решении. Это тоже было неплохо. Видит он слабовато, а ноги уже вовсе не годятся для того, чтобы удирать от охранки. А если у них отберут карточки, вот это уже будет катастрофа. Столички жили тем, что скупали и перепродавали их из-под полы. И каждый день рисковали жизнью ради того, чтобы сунуть украденный пирожок или пригоршню сухофруктов к какому-нибудь бедняге, у которого карточки не было. Дэвид ошарашенно помотал головой. Что за идиотизм? Они уже давно торговали рядом, дружили, и тем не менее Дэвид не имел права обменять свой пирожок на сухофрукты Торвина. Нет, он должен был сначала оторвать от своей карточки талон на фрукты, а Торвин его зарегистрировать. И лишь тогда Дэвид мог получить, что просил. Если у одного нет в карточке талона на выпечку, то другой не имеет права угостить его пирожком. Потому что, коли Торвин посмеет съесть пирожок без талона, то потеряет свое место в очереди. Если ему повезет, то уже через неделю он снова получит место. А не повезет, может спокойно подыхать с голоду с полным карманом талонов». «Бред собачий!» – вздохнул Дэвид. «Какое счастье, что я уже одной ногой в могиле. Глаза мои не глядели на все эти безобразия. Дождались. Наши дети уже готовы друг другу в глотке сцепиться. Как это понимать? Одному положено жрать, а другому нет. А наш предводитель морит младенцев голодом, потому что ему, видите ли, к звездам захотелось. И пусть летит, никто не держит». Вот только с кем он нас оставит? С этой сумасшедшей от голода сворой, в которую он превратил наших детей? Ну, объясни мне, Торвин, как дальше жить? М Ба. Рукав Торвина уже промок насквозь, зато нос перестал кровоточить. Это Дэвид понял по его восторженному тону. Вот когда его самого как-то треснул охранник, так легко не обошлось. Думать вредно, пробурчал Торвин. Лучше уж нам с тобой помалкивать. Сушим себе, сколько положено фруктов, печем, сколько положено пирожков и порядок. Это ж радоваться надо, что у нас есть чем кормить семьи. «Радоваться!» — скорбно хихикнул Дэвид. «Ты вроде уже не малек. Свой ум есть. И кто же тебя учит радоваться, когда за стеной полно тех, у кого и крошки на столе нет? Это не меньше грех, дружище, чем лопать от пуза в то время, когда твои соседи голодают». «Но мы же добываем карточки для бедных». сквернением могил!» — прошипел Дэвид. «Вот до чего они нас довели. Мы мародеры, которых в любую секунду могут пристрелить за те крошки, что мы спасаем для бедных. Это полный бред, Торвин». И сейчас, глядя на эту озверевшую толпу, Я это окончательно понял. Все подорвать нафиг и начать сначала. Они хотят жрать сейчас, они... Они? Ты что, об этих скотах, что разбили мне нос? Ну нет, эти-то как раз не голодают. У них есть карточки. Они работают. Если бы они не гнусавили свое, а мы хотим жрать с утра до вечера, вот тогда бы... Слушай, Торвин, по нынешним временам и у старика крыша может съехать. Ты только выслушай меня. Мы с тобой уже старперы. Разве что ты чуток помладше меня. Да неужели ты с ними не поделился бы, если б мог? Торин взглянул на улицу, посмотрел в обе стороны и снова сел. «Да, конечно, ты ж меня знаешь, я не жадный. Да я и делал это уже не раз. Ну так слушай меня, старик. Да, у тех есть толпы из карточки. Да, они переносят домой еду, но только на четверых. А если в семье шесть человек, восемь, десять, им всё равно положен пайок только на четверых. Но ведь никто же не протестует. Кто не работает, тот... Когда я или ты совсем состаримся и будем вынуждены пойти на иждивение к своим детям, корабль сохранен от такого». Вот и появится в семье лишний род. А паёк-то только на четверых. И раз у тебя нет карточки, отправляйся в лагерь беженцев, дружище. Вот и получается, что семьи по шесть, по восемь человек едят только за четверых. Нет уж, тебе долаги, у которых нет ни карточек, ни работы, ни еды, которые заживо гниют в вонючем лагере и спят в грязи, уж они-то не будут бегать по улицам с воплями «Мы хотим жрать». У них на это сил не достает. Они же еле ползают. Мы с тобой отрываем от себя крохи, чтобы искупить вину перед своей совестью. А эта толпа только орёт. И о чем орёт, то и получает. Дэвид подхватил прикрытый тряпкой лоток и тяжело поднялся на ноги. Но толпа двигалась слишком быстро. Если бы не старческие ноги, он ушел бы вместе со всеми. Торвин, осторожно ощупывая нос, прогундосил. «Я боюсь их, Дэвид. Они могут нас убить. Да-да, и запросто». Дэвид пожал плечами. «Они тоже боятся, потому что только с карточками они могут встать в очередь. Да и то лишь, когда дойдет до их номера. А не будет карточки...» Долго ли до того, когда ты или я однажды проснемся в грязи на побережье? И на сколько же ночей у тебя хватит здоровья спать в грязи, а, Торвин? А ты меня с ними не равняй, — Пробормотал Торвин, все еще массируя нос. Я так просто не дамся. А когда меня бьют... Подумаешь, какая драма, — фыркнул Дэвид. Какой-то растяпа под напором толпы влетел сюда и опрокинул лоток, под которым ты прятался. Всего-то в кровавая юшка. Ты не корчишь из себя, страдальца. Лучше посмотри на поэта. Вот уж кого действительно побили, так побили. Дэвид кивнул в сторону ближайшей подворотни, из которой появился темный силуэт. Улица уже полностью опустела. Лишь время от времени по ней торопливо пробегали группки вооруженных отнятыми у охраны шокерами восставших. А в конце ее виднелся хвост очереди. Самые храбрые, а может, самые голодные, уже отважились вернуться на свои места. По одной карточке занимать место в очереди имел право один взрослый с одним ребенком, поэтому эта тяжелая работа выпадала в основном на долю иждивенцев. Легко ли в одиночку или даже с мальком вдвоем дотащить до дому двухнедельный паек на всю семью? Охрана бдительно следила за порядком в очереди, поэтому от склада тянулись в разные стороны два хвоста. Один из входящих, второй из выходящих. Для тех очередников, кто сомневался, успеет ли он сегодня попасть на склад, а также для тех, кто хотел хоть как-то разнообразить скудный паек и побаловать своих мальков, вдоль очереди бродили лицензированные лоточники. Дэвид и Турвин были как раз из таких. Мужчина, которому приклеилась кличка «Поэт», был им хорошо знаком. Как и старики, он ежедневно гулял из конца в конец очереди, рассказывая легенды о корабле и обещая его возвращение. Однако у него хватало ума, не позволять себе никаких высказываний против Флеттери и его проекта налет. как Как-то раз он попытался выступить против директора, и его забрали. И кончилось все тем, что он сломался, в прямом и переносном смысле. С тех пор он больше не ходил с гордо поднятой головой, а хромал, согнувшись с три погибели. Дэвид слышал, как сегодня поэт кричал откуда-то с дальнего края толпы. «Я был на самой вершине горы. Свободу!» «Этого что ли?» — фыркнул Торвин и тут же пожалел об этом. Нос снова закровоточил. «Меньше бы он нюхал споры дирижабликов, был бы здоровее». Дэвид снисходительно улыбнулся. Они с Торвином были почти ровесниками, обоим под 60, но познакомились не очень давно, поэтому не так уж много знали друг о друге. «Меня ведь тоже один раз забирали», — прошептал Дэвид. «Как-то охранник потребовал у меня пирожок. Никаких талонов у него вестима не было. Я знал, что если уступлю один раз, он станет доить меня ежедневно. Да я бы лучше всем бедным раздал, чем этой сволочи. И вот тут-то я сделал ужасную глупость. Швырнул свой лоток в очередь, и пирожки тут же расхватали. Ну и дурак. Я думал, что арестуют одного меня. Так вот, всех, у кого обнаружили пирожки, не оттоваренные по карточке, забрали тоже. Лицо Торвина вытянулось. «Дружище, я и не знал. И что было дальше?» Меня привели в большой сарай, разделенный на много маленьких камер простыми занавесками. И в каждой кто-то кого-то пытал. Со всех сторон доносились жуткие крики и стоны. А запах? Дэвид поперхнулся, глубоко вдохнул и медленно выпустил воздух из легких. Поэт все еще ковылял по улице, что-то бормоча себе под нос и жестикулируя. А он был рядом со мной, в соседней камере. Тогда он был большим человеком, с самого верха, директором всего головидения. В тогда только входил в силу. Так вот. Он выступил в открытом эфире и заявил, что Флеттери хочет промыть мозги всему миру. «Какой смелый человек!» – прошептал Торвин. Теперь он смотрел на поэта совсем другими глазами. «Какой дурак!» – в сердцах сплюнул Дэвид. Ему бы лучше было подобрать тайком команду и подрывать все потихоньку изнутри. Вот хотя бы как ребята из боя стеню. Он же прекрасно понимал, что ему за это будет. Дэвид встал, отряхнул пыльные штаны, надел кепку и, глядя из подворотни куда-то вдаль, тихо продолжил. А теперь расскажу тебе, что с ним сделали. Они сложили его пополам и запихали в жестяную бочку. А к яичкам привязали бетонную гирю без дна. Мало того, что он головы не мог поднять, так должен был все время держать коленями эту бетонную дуру. А руки у него были связаны за спиной, и изредка ему приносили еду, но ставили на пол. И ему приходилось есть ртом, как животному. А еще время от времени по бочке колотили железными ломами, так что можно было оглохнуть от грохота. Он был ученым человеком. Я не слышал от него ни одного проклятия. Он только молился. Молился всем богам, которых я знал, и таким, о которых я никогда не слышал. Они специально свели его с ума. Кто ж поверит сумасшедшему? Настоящему сумасшедшему, который ест насекомых и всякие отбросы, лишь бы не умереть с голоду. Стало тихо. Торвин задумался, обдумывая услышанное. Поэт все еще ковылял по улице. Двое патрульных прошли мимо, даже не взглянув на него. «Дружище — Дружище, прошептал Торвин, облизывая пересохшие губы. — А что они? «А ты как же?» Меня просто побили. Это было не так уж страшно. За неподчинение властям я получил только сутки. Не думаю, что капитан был так уж благодарен тому охраннику, что меня задержал. Во всяком случае, в нашем районе я его больше не видел. «Смотри-ка, на улице опять порядок. Пошли работать. Надо бы еще хоть что-нибудь продать и вернуться домой пораньше. А то, когда на улицах неспокойно, моя Энни места себе не находит, пока я не приду». Старички повесили свои лотки на шеи, поправили товар, вышли на грязную улицу и побрели к очереди, напутствуемая хриплым криком поэта «Брат, брат, да настанет свобода!» Помни, что сила на моей стороне. Ты почитаешь себя несчастным, но я могу вернуть тебя в такое убожество, что самый свет дня станет тебе ненавистен. Ты мой творец, но я твой повелитель. Мы решили, Франкенштейн, Варшонское хранилище литературы. Спайдер Неви проследил, как Рика втаскивает сходни на палубу летучей рыбы и слегка подкрутил верньер, чтобы увеличить изображение. Теперь спина оператора стала видна крупным планом. «У него лазерник», — сказал Неви, ткнув пальцем фигуру на экране. «Прикреплен сзади к ремню. Похоже, он умеет с ним обращаться». Все это он проговорил, ни разу не взглянув на ведущего вместе с ним наблюдения офицера охраны. Летучая рыба на экране отвалила от причала, И Неви подключил еще один сенсор, установленный на выходе из гавани. Объективно целился на окно урубки проходящего судна и дал крупным планом изображение происходящего внутри. В кресле помощника рулевого сидел Рика Лапуш, а Криста Гелли стояла сзади, облокотившись на спинку. Слева от нее примостился что-то говорящее ей о ОЗ. Увидев, что за штурвалом стоит Эльвира, Неви, хорошо знавший ее репутацию, беззвучно выругался. «Если наш катер попытается их перехватить, эта дама легко уйдет. И что тогда?» «Тогда мы прикажем им остановиться», — отозвался Зенс. «А затем дадим предупредительный выстрел». «А зачем?» Зенс откашлялся, прижав рукой щель, заменявшую ему нос. «Будем стрелять, пока не выведем их из строя». Нави даже поперхнулся от такой глупости. Снаряд лаз-пушки дает взрыв с зоной поражения радиусом в тысячу метров. О каком же выведении из строя тут можно говорить?» А Зенц, очевидно принимавший молчание Неви за одобрение, продолжал разглагольствовать. Директор учредил отдел безопасности всего около года назад. В наши повседневные обязанности уже тогда входили поиск и перехват любых судов, входящих в гавань Калалача и выходящих из нее, за исключением кораблей компании, поиск и задержание любых военных и наземных отрядов, пересекающих периметр с обеих сторон. Неви молча слушал болтовню Зенца. В хозяином было это трепло, И слова Спайдера не имели тут никакого веса. Но он-то прекрасно понимал, что попытка подобным образом перехватить летучую рыбу выльется в катастрофу огромного масштаба. Филаттери затем и дал ему это задание, чтобы он помешал наделать Зенцу очередных глупостей. «Мы должны заполучить бой с тенью и Кристу Гэлли живыми», — напомнил Неви. «А кроме того, найти и выречь нору, в которой прячутся их сообщники. И приведет нас туда именно эта рыбка. А для этого она должна быть целой и невредимой. Зенц гордо выпрямился, снова откашлялся и заявил. «Мы подозреваем, что Лапуш в течение последних лет командует всеми боевиками теней и...» «Корабль должен выйти из гавани без помех», резко оборвал его разгольствование Неви и включил на консоли рабочую частоту охранки. «Немедленно дай команду своим оглоедам, чтобы воздержались от каких бы то ни было действий». Несколько мгновений они молча смотрели друг другу в глаза, затем Зенц кашлянул и склонился над микрофоном. «Говорит Зенц». 24. -й. Не препятствуйте выходу из гавани белого судна третьего класса». «Но по приказу директора, сэр, — отозвался молодой голос, — мы обязаны досматривать все выходящие из гавани суда без исключения». Зен запнулся и, наблюдавший за ним, Неви молча позлорадствовал. До чего же нелегкая дилемма стала перед и так уже в конец запутавшимся шефом охранки. А выход должен быть, чтобы удовлетворил как букву, так и суть приказа директора. «Я уже лично досмотрел его на стоянке», — буркнул Зенс. «Мы знаем, кто там на борту». Неви тут же отключил связь. Зенц дал ему великолепный козырь. Теперь, если что-то и пойдет не так, первая жертва в святой битве за выживание станет именно он. Молодые офицеры плохо разбираются в букве приказа, сказал Зенц, стараясь изобразить улыбку. Зато они прекрасно умеют бояться, буркнул Неви. Вот когда они познают алчность, тогда считай, доросли до нового чина. Зенц слушал его в полухо, озабоченно потирая шею. всю прошлую ночь он вместо того, чтобы отдыхать. Допрашивал двух своих лучших солдат. А теперь, после приказа Неви, позволившего Кристи Гелли вырваться из ловушки, похоже, отдых и не предвидится. Стоило ему отпустить это проклятое суденышко на волю, как воротничок стал неимоверно жать шею. Тревожный симптом. Похоже, начинается приступ с кашлем и температурой, изматывающей как гриб. Этот Неви ведет его в могилу. Ну что толку, что понимаешь это? Спрятаться-то все равно негде. Взгляды собеседника встретились И спайдер Неви подумал, что Зен сейчас очень похож на приготовившегося к прыжку рвача. Мысленно он усмехнулся, а слух произнес. «Я хочу сделать из тебя героя. В партии, которую я собираюсь разыграть, у меня есть для тебя отличная роль. Если мы доставим к директору группу боя с тенью, считай, мы ему всю Пандору поднесем на блюдечке. А победители не судят. Думаю, такой вариант тебе нравится больше, чем любой другой». Чувство, как шею сжимает невидимый обруч, Зенц лишь молча кивнул в ответ. Его рука стремительно поднялась к подбородку, и Неви понял, что он пытается удержать от дружи нижнюю челюсть. «Только ты и я, и больше никто», — продолжал Неви, все ниже наклоняясь к Зенцу. «И чем больше мы сможем рассказать директору об этих бунтовщиках и их сообщниках, тем больше он будет нами доволен». «А ты ведь очень хочешь, чтобы директор был тобой доволен, не так ли?» Белое судно уже вышло в открытое море и легко скользило по волнам, оставляя позади пенящийся след. Невдалеке продолжал маячить катер охранки Вашона. «Конечно, то, что судно выпустили без досмотра, может их насторожить», — думал Неви. «Но пока все преимущества на моей стороне. Пусть знают, что я иду по следу. Главное, чтобы не догадывались, как я близко на самом деле». Он включил камеры слежения, установленные на пирсе и в порту, намереваясь посмотреть, что там происходит. Судя по тому, что творилось на экранах, Мятеж в городе уже набрал обороты. «Они хотят взять штурмом теплицу», — сухо прокомментировал Неви. «Твои люди сумеют их удержать?» Зенц от возмущения снова обрел дар речи. «Я так же, как вы, господин Неви, профессионал, но у меня свой стиль работы. Дадим им выпустить парк как следует, пока они в городе. А уже у периметра устроим такую бойню, что они до конца жизни будут помнить, как лезть в теплицу. Чем больше они набузят в городе, тем больше сэкономят нам сил и зарядов». Неви отключил мониторы, выпрямился и отдернул пиджак. Оборудую один из личных бункеров, Флеттери, сухо приказал он. Полное обеспечение всеми предметами комфорта на двоих и рацион на неделю. И не забудь про кофе. Встречаемся на складе через полчаса. Зен скачил, и в его взгляде Неви заметил слабенький росток надежды. Что ж, будем нежить хули или лелеять эта хлипкая растеница, чтобы когда придет нужда, поднести директору хороший букет. Для меня троны всех королей и правителей не более чем пыль на ветру. Я гляжу на попытки судить, что есть добро, а что зло, как на извивы драконьего танца, а взлеты и падения надежд и чайней задевают меня не больше, чем смена времен года. Будда. Кристагели вытянулась на кожаной лежанке, еще хранившей слабый запах Рика. Она скрестила на груди руки и закрыла глаза. С того самого дня, как пять лет назад она оказалась на суше, шум и толпа ужасно утомляли и пугали ее. Но вот что было там, под водой, похоже, ей уже никогда не вспомнить. Мягкая койка и уютная каюта помогли ей расслабиться и отрешиться от портового шума. Остальные все еще сидели в рубке, глядя на зеленый круглый экран, где точками отмечались все находящиеся вокруг суда. Капитан яхты, суровая женщина лет 35, тем временем проверяла работу корабельных систем. Убедившись, что все работает как часы, она скомандовала «Отдать балласт!» Три топливных бака одновременно выбросили длинные языки пламени, и у Кристи перехватило дыхание от ощущения внезапной скорости. Там, где ударил пламенный хвост, море скипело, и яхта завалилась на правый бок. Двен с Риком в мгновение ока затянули дверь рубки герметической мембраной. «Поехали вниз!» – расхохотался Рика. Но капитан корабля не поддержала его игривое настроение. Не отрывая глаз от экрана, она деловито сообщила. «Хвостов за нами нет». Пойдем на 20 метров ниже разрешенной зоны, пока не выйдем на курс 557». Впервые в жизни Криста чувствовала себя спокойно. Даже пережитый на пирсе кошмар больше не тревожил ее. Как только она ступила на борт яхты, все будто само собой уладилось, и теперь можно было наконец-то расслабиться. Впервые за столько лет. Она чувствовала, как ее влечет в открытое море. И неважно, что или кто несет ее туда. Бен достал из кармана детский леденец и протянул ей. «Тебе нужно подкрепиться». Раз уж мы сумели улизнуть из порта, думаю, самое время навестить кают-компанию. Тебе не кажется, что воздух в рубке несколько суховат? Нет, Криста смеясь, помотала головой. Отличный воздух. Здесь прекрасно дышится. Как в моей комнате в теплице. Воздух здесь и впрямь был, как в лабораториях Флеттери, чистым и стерильным. Здесь не пахло ни уличной снегью, тут же готовящейся на жаровнях, ни йодистыми испарениями, гниющих на пляже водорослей, не особым, ни с чем не сравнимым ароматом органических изделий беглецов с острова. Здесь не было никаких запахов, столь привычных людям снаружи, людям, боготворившим ее, Кристу Гелли, людям, которых она увидела впервые за пять лет, и то всего на пару часов. Утро уже вступало в свои права, и второе солнце поднялось над горизонтом достаточно высоко, Криста всей кожей ощутила его движение по небу. Но теперь она была вне пределов теплицы. И что бы ни случилось, она дала себе слово, что больше никогда не станет пленницей, заточенной в четырех стенах. «Не следи за собой», — пришел внезапный совет, порожденный множеством знаний, до сих пор еще неосознанных, не позволяя себе стать пленницей слов или обязательств. И помни, остановившись на чем-то одном, ты утрачиваешь свободу выбора. Но разве это был ее выбор, оказаться среди людей? Что до Флеттери, так он и вообще не давал что-либо решать самой. Келт исторг ее. и она оказалась в сетях директора. Ее кто-нибудь спрашивал, хочет ли она этого. Раз уж пандорцы признали ее богиней, то теперь придется вести себя так, как они за нее придумали. Но по мере того, как кораблик погружался в воду, Кристи начала накапливаться энергия огромной мощи. Прежде ей и грезиться не могло, что такое возможно. И что же теперь делать, чтобы помочь самой себе и всем этим людям, до сих пор остававшимся для нее чужаками? Даже Бен, в которого она влюблена, И тот на самом деле совсем незнакомый ей человек. И сколько бы раз за все эти пять лет она не пыталась вспомнить о том, что было с ней до, ничего не получалось. «Любой человек для меня чужак, незнакомец». Эта мысль была привычна. Сколько лет она снова и снова приходила к Кристе в голову. Но сегодня она впервые ощутила, что ее одиночество навсегда ушло в прошлое. Ведь она же прикасалась к Бенуазету и убедилась, что он думает так же, как и она. А ведь он прожил среди людей всю жизнь. Именно этому и нужно научиться у Келпа, сонно пробормотала девушка. Мы не одиноки, поскольку все мы части одного целого. Затем она услышала, как Рика ворчит себе под нос, ни к кому конкретно не обращаясь. Операторам это не понравится. Как бы ни сложилось, мы не могли ей позволить нырнуть в море. Правда, после того, как накрылся обещанный воздушный перелет, им придется согласиться. Криста отметила, что Рика чувствовал себя на яхте как дома. Он улыбался, правда криво, словно согласился на это путешествие против воли. Ты когда-нибудь плавала на таких яхтах?» Внезапно послышался голос Бена. «Никогда», — призналась Криста. «Я любовалась семей своего окна в теплице. Но эта яхта лучше всех, что я видела». Давайте теперь рассмотрим три варианта пути», — сказал Бен, выводя на монитор какие-то диаграммы. «Сейчас мы плывем на самой лучшей яхте из всех, что есть на Пандоре, как на воде, так и под водой. У нее самый мощный двигатель, чтобы перемещаться по поверхности океана, но он легко заглохнет в густых зарослях келпа». Однако, благодаря старому доброму двигателю Бангасера, который черпает энергию прямо из воды, а стало быть в водной среде вечен, мы сможем двигаться со скоростью, которую никому не удастся развить. Если же мы все-таки решим подняться в воздух, придется помнить о том, что топливные баки нужно периодически заполнять. Он взглянул на Эльвиру, словно ждал от нее подтверждения его слов, но та промолчала. Бен вздохнул и продолжил. «Сейчас мы опускаемся все глубже. а с пушки под водой работают куда хуже, чем в воздухе». С другой стороны нас легче вычислить потому что все килпопроводы под контролем Чтобы нас теперь отыскать флэте нужны семь пядей во лбу хохотнул Рика. выше нос ребята мы погружаемся и видя что ни бен ни криста не разделяют его энтузиазма он пожал плечами и присоединился к погруженной в расчеты Эльвири. Теперь уже двое склонились над консолями рассчитывая оптимальный курс а Криста тем временем завороженно следила как вода медленно смыкается над плазом рубки. как это не смешно Но когда заходил разговор о жизни Криста в Келпе, именно Флеттери мог понять ее лучше всех. Ведь он пережил гибернацию, удивительное состояние тела и духа, поддерживаемое тупыми автоматами. Если верить его ученым, то и Криста провела юность в анабиозе с Келпом. Его сотни миллионов ресничек подпитывали ее кислородом и энергией. Специалисты были готовы чем угодно клясться, что именно таким образом она просуществовала 20 лет, пока однажды Флеттери не решил ради нужд контроля над течениями подрезать и укоротить ее родительский келп. «Это как до двадцати лет оставаться в эмбриональном состоянии», призналась она Бену однажды. «Ну, не знаю, как еще объяснить. Нет таких слов. Ты не ешь, не дышишь, почти не двигаешься. Людей ты встречаешь только в навеянных аваатой снах. Сейчас я уже не могу тебе рассказать, что я видела во сне и чем или кем была тогда. Все так смешалось. До меня как таковой просто не было, пока однажды, пока не настал тот самый день. Но Флеттери знает, каково это». И Макинтош тоже. И тот мозг, что Флеттери хочет подключить к безналету, тоже знает. «Но ведь это ужасно!» — вырвалось у Бена. И тогда Криста впервые в жизни осознала, насколько это ужасно. Погружаясь, яхта качалась все сильнее, и эта качка вернула Кристу из прошлого в настоящее. Её замутило, но она не могла оторвать взгляда от темнеющей массы воды над головой. «Ко мне нельзя прикасаться. Это закон». И тут ей снова вспомнился тот поцелуй. Он длился не более мгновения, но навсегда запечатлелся в памяти. Даже в этом жарком климате Криста была вынуждена по приказу директора скрывать тело под одеждой. Но стоило ей остаться одной в своей комнатке, как она срывала опостылевшие тряпки, наплевав на все сенсоры флеттери, которыми была напичкана квартира. И тогда каждой клеточкой кожи она впитывала дивные ощущения, которые дарили прикосновение ветра и света. Если за весь день ничего интересного не происходило, Она машинально отмечала тысячи мельчайших соприкосновений между обслуживающими и изучающими ее людьми. После всего этого ей было трудно думать о себе как о человеке. Но теперь, когда она пусть мельком, но увидела, как ее боготворят другие люди, с ней что-то случилось, и внутренние преграды стали рушиться одна за другой. Никогда еще она не чувствовала себя такой свободной. По мере погружения давление внутри рубки все увеличивалось, и Криста почувствовала, как заложила уши. Затем она поймала себя на том, что вдохнула уже минуту назад, но забыла выдохнуть. Усилием воли она приказала себе расслабиться. В рук от мотора вплетались чьи-то голоса. «О чем они говорят?» «Как ты себя чувствуешь?» Голос Бена внезапно позвал ее куда-то. И вот уже Криста вознеслась над крышей рубки, над плещущимися над ней волнами. Она зависла на высоте нескольких тысяч метров над Калалочем и с удивлением разглядывала свои длинные коричневые щупальца. Она была дирижабликом, плывущим высоко в небе. Его тень должна была скрыть от досужих глаз маленький кораблик, погружающийся в воду далеко-далеко внизу. Криста продолжала ощущать свое человеческое тело и в то же время до последней клеточки была и реющим в небесных высотах оранжевым шаром с золотым парусом. Откуда-то издалека до нее донесся зов Бена Азета. Его голос был пуповиной, соединяющей их обоих. Рукой друга, протянутой упавшему. Он увлекал ее назад. на борт летущей рыбы. Ощутив чье-то прикосновение к щеке, Криста в испуге отпрянула, но Бен и не думал убирать ладонь. «Как ты меня напугала», – прошептал он. «Ты словно спала с открытыми глазами и почти не дышала». Подчиняясь его жесту, Криста попыталась сесть и только сейчас заметила у своих ног Рико. Оператор по обыкновению что-то ворча распаковал аптечку. На руках у него были перчатки. Ярко-синее небо над рубкой теперь превратилось в зелено-серую муть океанских вод. Неизвестно откуда Криста знала, что они уже движутся по Келпопроводу, начинавшемуся в северном порта направлении. Рико взглянул на руку Бена, ласкавшую щеку Кристы, да так и застыл на месте. «Я была не здесь», — сказала она, — «где-то высоко-высоко в небе. Я была дирижабликом, охранявшим наш корабль. Но вы позвали меня, и я вернулась». «Дирижабликом?» — нервно рассмеялся Бен. «Привидится же такое. Газмешок кружит в сумрачном небе, и его щупальцы так нежно прикасаются ко мне. Знаешь эту песенку? «Приди и уйди». Я знаю лишь то, что для дирижабликов это бессмысленная игра слов, не имеющая никакого отношения к жизненно важному акту распыления спор. И мне это не привиделось. Может быть, ее тон был слишком резким? После этих слов губы Бена сжались и превратились в тонкую ниточку. И Криста испугалась, что не знает, как остановить этот страшный процесс. Рика поднялся с колен и, ни слова не говоря, запихнул аптечку под сидение. От его сгорбленной спины исходили флюиды страха и злости. Никогда в жизни Криста не ощущала мир так остро. Каждую мелочь, каждый запах. За плазовой перегородкой плыл фантастический подводный сине-зеленый пейзаж, но ее это зрелище мало трогало. Как и город, о котором она запомнила самую малость. Слишком много впечатлений за такой короткий срок.